Глава 5 Загадки и ответы. Броневик, тихо урча модернизированным двигателем, пробирался среди беспорядочно разбросанных по проспекту машин на восток. Японец уверенно вел машину, не забывая при этом посматривать по сторонам, выискивая потенциальные угрозы но вокруг было относительно спокойно и лишь одиночные мертвяки, те что по пытались броситься в погоню. Некоторые наиболее резвые кидались на перерез попадая под мощное колеса хамви. Мусаси не тормозил, а уверенно вел машину к мосту через реку, которая судя по картам Google, скачанных им когда то в память телефона, была примерно в двух километрах. В обычном мире он преодолел бы это расстояние за несколько минут. Но теперь скорость машины была лишь в два раза выше скорости пешехода. Жалея колеса, которые можно было пропороть валяющимися тут и там железяками, обрезками арматуры и прочим строительным мусором, он аккуратно вел машину по наиболее безопасному пути, старательно объезжая все возникающие препятствия. Марго, устроившись на пассажирском сидении, также смотрела по сторонам, иногда вздрагивая от неожиданности, когда в боковом стекле появлялась и тут же исчезала перекошенная морда очередного мертвяка. Они ехали молча, да и обсуждать-то особо было нечего. Вопросов было много у обоих, но ответы на них дать было некому. Каким-то невообразимым образом японец выбрал направление на восток, куда и двигались с упорством, достойным маньяка. «Послушай, а куда мы, собственно, направляемся?» — встрепенулась Марго. «На восток». «А почему именно туда?» Японец на секунду задумался и пожал плечами. «Не знаю. Как-то само собой получилось. Нам нужно выбраться из города. В полях мертвяков не должно быть. Разве что залетные». «Ну да», — согласилась Марго. Впереди показался мост, возвышающийся дугой над стоящими рядом руинами домов. Перед самым мостом была видна пробка из автомобилей, плотно в беспорядке перекрывших весь проспект. Японец чуть сбросил скорость, пытаясь понять, как преодолеть образовавшуюся преграду. «Сворачивай здесь», – показала Марго, указывая на ближайший поворот на парковку, расположенную вдоль проспекта. «Там выезд есть, как раз за пробкой». Хамви накренился от резкого поворота, сквозь бронированные стекла дверей послышался визг резины по асфальту. Парковка была пуста, и редкие машины, переночевавшие предыдущую ночь, изменившую их жизнь, не мешали проезду массивного броневика. Японец разогнал автомобиль и, зайдя в поворот на выезде с парковки, под острым углом, вывернул в вновь на проспект перед самым мостом. С первого взгляда мост был свободен, поэтому Мусаси, добавив скорости, направил броневик через мост. Оставалась сущая малость переехать реку, преодолеть пару километров по проспекту и выехать на автостраду Адриатика, которая шла по адриатическому побережью Италии с севера на юг. Ну, а там уже можно думать, куда рулить. Причина пробки на въезде на мост стала понятна, как только машина вылетела на гребень моста. Мост обрывался ровно посередине пролета. Мусаси ударил по тормозам, и машина, сорвавшись в занос, остановилась в метре от края провала. На этом странности не закончились. Вместо привычной, почти пересыхающей в летнее время речушки, ширина которой в редких случаях была чуть больше 15 метров, текла полноводная река. Противоположный берег также не был похож на пригороды Пезара. Привычно итальянская архитектура и ландшафт сменялись совершенно ровными степными просторами с небольшими рощами, ближайшая из которых была примерно в километре от берега. К роще вела проселочная дорога, начинающаяся от старого узкого деревянного моста, который доходил до нависающего над ним обрубка, на котором застыл Хамви. На противоположном берегу по обе стороны дороги стояли покосившиеся, полусгнившие деревянные дома. Домов было с десяток, и их состояние говорило о том, что эта деревенька покинута уже очень давно. Покосившиеся гнилые заборы, собранные из кривых палок, огораживали заросшие, давно необрабатываемые огороды. Но дорога не выглядела запущенной петляя по заросшим высокой травой полям она уходила на северо восток там почти на пределе человеческого зрения были видны какие то сооружения но расстояние не позволяло понять что это такое пристегнись коротко бросил японец и начал сдавать назад выравнивая машину четко по осевой линии моста ты с ума сошел марго посмотрела на совершенно спокойного японца ты что прыгать собрался «А если тот мост не выдержит, значит наше путешествие закончится», невозмутимо сказал Мусаси и, включив передачу, начал разгонять тяжелый броневик. Пристегиваться было нечем, и Марго, обернувшись, схватила с расположенных позади сидушек переноску с луной и прижала ее к себе одной рукой. Второй она схватилась за торчащую на передней панели рукоятку и, выпрямив ноги, уперла их в перегородку моторного отсека, как бы в распор между ней и спинкой сиденья Хам винёсся к обрыву, и с каждой секунды ей становилось всё страшнее. Наконец машина оторвалась от дорожного полотна моста, на мгновение зависнув в воздухе и, подчиняясь законам тяготения инерции, полетела вниз. Внутренности прыгнули куда-то вверх, в голове мелькнула мысль о чувстве невесомости, наступивший на несколько секунд, из переноски послышался недовольный мявк луны. Хамви, лишившись опоры и нагрузки на трансмиссию, ревел движком и летел вперед, быстро приближаясь к деревянному настилу старого моста. С высоты мост казался узеньким, но чем ближе он приближался, тем больше Марго убеждалась, что их машина, направленная умелым водителем, не промажет. Главное, чтобы старые, наверняка сгнившие конструкции выдержали. Хамви грохнулся на бревенчатое покрытие моста, коснувшись его бешено вращающимися колесами практически одновременно. Это была ошибка Мусаси, нужно было сбросить газ во время полета. Машина вильнула, пытаясь уйти в занос и вылететь с моста, но японец чудом выровнял траекторию и направил броневик к берегу. Приземление, как Марго не готовилась, оказалось неожиданным, и она чуть не откусила себе язык. Зубы класнули так, что, казалось, посыпалась крошевой эмали. Луна в очередной раз недовольно мявкнула. Мост, выдержавший поначалу удар тяжелого автомобиля, затрещал и начал разваливаться. Только приобретенная скорость позволяла двигаться вперед к безопасному берегу, а за кормой автомобиля с треском разваливалось сооружение неизвестной эпохи. Наконец автомобиль вылетел на долгожданный берег и, подняв тучу пыли, замер. С минуту они сидели молча, отходя от шока, который испытали. Японец пришел в себя первым. «Ты как?» – спросил он, поворачиваясь к Марго. «Нормально, только зубы, похоже, чуть не вылетели». Марго провела пальцем по зубам. «Вроде целые». «Ты знаешь, что ты псих?» — Мусаси улыбнулся, молча открыл дверь и выпрыгнул наружу. Марго, убрав с колен переноску, с недовольно ворчающей луной последовало его примеру. Сразу почувствовалось почти полное отсутствие так надоевшего смрада. Его приносило легкий ветерок с противоположного берега, где на остатках моста... Столпились мертвяки, обиженно урча, уставившись своими помутневшими буркалами на такую желаемую, но теперь недосягаемую еду. Под тем мостом, с которого только что слетел Хамви, по темной водной глади уплывали обломки бревен и досок, останки разрушенного их автомобилем старого моста. Какая была разница в высоте, теперь было трудно понять, но если старый мост был в уровень с берегом, то это могло быть три или четыре метра. От старого моста остался лишь небольшой кусок длиной метров три у самого берега, а все остальное медленно уплывало вдаль. Река была широкой, по крайней мере до противоположного берега было почти сто метров, а мосты соединялись не в центре. Пролет того моста, с которого они спрыгнули, был не более тридцати метров, так что от мертвяков их отделяло почтительное расстояние. Толпа тварей на мосту вдруг пришла в движение, расступилась и вперёд вышел монстр, сильно напоминающий лысую перекачанную гориллу. Рост за два метра, длиннющие, доходящие до колен руки с огромными когтями, Бугрящаяся неравномерными шарами под серой кожей мускулатура, трансформировавшаяся голова с мощными широкими челюстями и разнесенными в стороны глазами. Шея почти отсутствовала, зато мышцы плечевого пояса были гипертрофированы. Тварь посмотрела вниз на водную гладь реки, потом на остановившуюся на противоположном берегу еду недовольно уркнула. «Вовремя мы!» — Мусаси невозмутимо смотрел на собравшихся тварей. «Ужас какой!» — Марго передернула от осознания того, что бы было, если бы они остались на том берегу. «Давай-ка сматываться отсюда!» — Японец бросил еще один взгляд на собравшихся тварей и пошел к машине. Воздух в роще, где остановил броневик Японец, был чист. Ни намека на смрад пахло цветущей травой, цветами, хвоей и прелой листвой. Леёгкий ветерок шевелил листья смешанного леса и высокую по пояс траву полей, окружающих эту рощицу. Дорога, по которой японец вел броневик, проходила вплотную с этой рощей, и они решили сделать привал. В глубине среди деревьев была небольшая полянка, которой ёл узкий еле заметный проезд. Видимо, им уже давно не пользовались, так как колея, ведущая к полянке, заросла травой, молодыми деревцами, да и окружающие деревья разрослись, скрывая проезд от любопытных взглядов. Теперь деревца были сломаны, а трава в примята мощными колесами броневика. На поляне обнаружился деревянный навес с расположенными под ним столом и скамейками. Навес был старым, как и дома на берегу реки, но прекрасно сохранившимся. Односкатная крыша навеса была перекрыта рубероидом и старым потрескавшимся шифером. Стол и скамьи представляли собой конструкции, сбитые из толстых досок, остроганных с внешней и верхней стороны. По причине давнего запустения, строганная поверхность посерела, выгорела на солнце, но все еще была приятно на ощупь и не грозила рукам и другим частям тела занозами. Марго лежала на траве, под раскидистой березой, уставившись в мелькающее в просветах между листьями неба Тишина, свежий воздух, прохлада тени, спасающие от знойного полуденного солнца. Спокойствие природы передалось ей и начинало казаться, что все, что случилось с ней с самого утра, всего лишь страшный сон, кошмар, и стоит проснуться, как все исчезнет. Но стоящие в тени деревьев на противоположной стороне поляны Хамвии, весь в царапинах от когтей мертвяков, да ушедшие на опушку рощи Мусаси, доказывали обратное. Ей хотелось назад, в свой привычный мир, где всё только-только начало налаживаться, она совсем не готова к тому, что происходит. Слезинка, образовавшаяся в уголке глаза, потекла по щеке. «Марго, подойди сюда!» послышалось сапушки марго поднялась вызвав недовольство кошки устроившейся за ее головой луна как только они въехали на поляну и марго открыла переноску пулей вылетела и начала копать ямку для своих кошачьих надобностей она еще котенком была приучена к лотку и не гадила где попала тем более в своем временном доме закопав все что она оставила на этой загадочной земле луна шмыгнула в траву и вернулась минут через пять, неся в зубах то ли бурундука, то ли сурка. Тушка была приличная, и кошка, подойдя к хозяйке, и положила ее под ноги. С торжествующим видом уставилась на Марго голубыми глазами. «Ну все, Луна, ты голодная, не останешься», — улыбнулась Марго. «Ешь, это твоя добыча». Кошка быстро расправилась с грызуном и пристроилась в голове лежащей хозяйки удовлетворенно мурча. Теперь же она была недовольна, что потревожили ее сон. Мусаси стоял на краю поля, окружающего рощу, и смотрел куда-то вдаль. «Смотри», — сказал он, — на что-то южнее того места, где по расчетам моргу остался Пезара. Там, куда указывал японец, от горизонта к небу вздымался молочно-белый непроницаемый столб тумана. Определить его размеры не представлялось возможным, но, судя по всему, видимая сторона была огромна, никак не меньше нескольких десятков километров. Зрелище было завораживающее. «Что это?» – спросила Марго. «Думаю, как раз тот самый туман, что был у нас». «То есть там сейчас что-то пропадёт?» «Или появится. Чёрт, у кого бы узнать, что происходит. А те рюкзаки, что мы взяли, может, в них найдётся что-то?» «Ты права», — Мусаси повернулся к Марго. «Пойдём-ка перетряхнём все наши трофеи. Нужно всё отсортировать и перебрать, пока светло». «Смотри!» — вскричала Марго, указывая на туманный столб. В толще тумана что-то сверкало, будто лампочки хаотично мигали по всей высоте и ширине столба, постепенно увеличивая темп. Все происходило в полной тишине, да и вряд ли на таком расстоянии можно было что-либо услышать. Хаотичное сверкание все ускорялось и ускорялось, и, наконец, туманный столб пронзил мощный разряд. И вновь без звука. Только туман после разряда начал быстро распадаться. «Кто бы вы ни были, добро пожаловать в ад!» – буркнул японец и направился на поляну. Рюкзаки неизвестных воинов разложили на скамейке под навесом и стали доставать из них все, что было, раскладывая и сортируя на столе. Одежду, белье и предметы амуниции складывали с одного края, боеприпасы, которых оказалось достаточно много, в центре, а рядом дополнительное оборудование в виде непонятных приборов, напоминающих бинокли, рации, дополнительные аккумуляторы и прочее. Отдельной кучкой были сложены медикаменты и перевязочный материал. Причем на каждом рюкзаке и на трех бронежилетах, снятых японцем с погибших, были закреплены укомплектованные аптечки, которые также были сложены здесь. Все непонятное, вызывающее вопросы, включая карты, какие-то брошюры, коробочки со шприцами, в которых была набрана золотисто-оранжевая жидкость, было сложено на другом краю стола. Тут же японец положил и те пять коробочек, что нашел у погибших воинов. В одном из рюкзаков, в котором в отличие от остальных были найдены несколько самодельных карт или схем, Марго обнаружила в потайном кармане на самом дне рюкзака, небольшую алюминиевую капсулу, герметично закрытую отвинчивающейся пробкой. Марго отвинтила крышку и увидела вату, заполняющую все пространство капсулы. Подцепив краешек, она осторожно потянула его наружу. Ватная пробка покинула капсулу, и на ладонь Марго выпали два белых перламутровых шарика, очень напоминающих ее любимый жемчуг. «Смотри!» Протянула она ладонь Мусаси. «Странно. Зачем жемчуг так упаковывать и прятать по потайным карманам?» Белые шарики, лежащие на ее ладони, начали ощутимо нагреваться. И Марго почувствовала непреодолимое желание съесть их, что ее сильно напугало. Она переложила шарики на расстеленный на столе платок. Желание пропало, но два перламутровых шарика манили ее заставляя не отрывать взгляд от них. Мусаси взял один из шариков и, повертев немного, положил обратно. «Еще одна загадка. Черное и красное у нас уже есть, еще и белые добавились». Он на мгновение задумался. «Знаешь, раз их так прятали, значит, это что-то ценное. Вот только как узнать, что это?» Марго положила белые шарики обратно в капсулу, заткнула ватой и, завинтив крышку, убрала капсулу к коробкам, где лежали неизвестные им красные и черные шарики. «Потом подумаем, что с этим делать». Она стала перебирать последний рюкзак. В скором времени все их трофеи были разложены и рассортированы на столе. Восемь комплектов обмундирования, из которых только один пришелся в пору Мусаси, а вот для марго нашлась только куртка. Все остальные были сложены в один рюкзак. Медикаменты также были сложены в один из опустошенных рюкзаков, но по настоянию японца марго прицепила на легкий бронежилет, который японец подогнал под нее под сумок с индивидуальной аптечкой. Правда, кроме перевязочных материалов жгута и пластырей в таких аптечках почему-то были такие же коробочки со шприцами с золотистой жидкостью. Что это, они не знали, но раз у воинов это было в аптечке, то убирать не стали. Приборы, похожие на бинокли, как пояснил Мусаси, являлись приборами ночного видения, ПНВ, и крепились на шлемы, которые они также подобрали под себя. Решили испытать ПНВ в темноте ночи. Также выбрали каждый себе по биноклю и рации, которые подключались к гарнитуре с активными наушниками, Разделив поровну дополнительные аккумуляторы, они убрали все остальное оборудование в один из рюкзаков вместе с лишним оружием, которого оказалось многовато для двоих. Мусаси долго подбирал оружие для Марго. Сам он определился достаточно быстро, выбрав 92-ю беретту с глушителем и тот самый странный автомат, что валялся в луже крови у броневика на месте боя. Как он пояснил Марго, это был FNF2000 системы Bullpup, причем с интересным дополнением. Путем нехитрых манипуляций его можно было за короткое время переоборудовать с натовского патрона 5.56 на стандартный советский патрон 7.62. Нож он не брал, ограничившись своими мечами. Для Марго долго думали, что подобрать из автоматов, имеющихся в наличии. В конце концов он выбрал какую-то неизвестную ему модификацию АК с современным обвесом, планками, пикатинни и ночным прицелом. Марго рассматривала свое новое оружие, совершенно не представляя, как им пользоваться. Отложив автомат в сторону, японец выбрал из горы магазинов четыре полностью снаряженных и, примерив к неизвестному АК, стал рассовывать их по подсумкам бронежилета Марго. Выбор пистолета был очевиден. Глок. Все имеющиеся пистолеты были снабжены глушителями, но рассудив, что Беретта будет тяжеловато для девичьих рук, он отложил один из глоков, добавив боекомплект всеми имеющимися магазинами от остальных глоков. Еще одним дополнением в образ крутой амазонки, в которую постепенно превращалась Марго, стал нож, закрепленный на поясе. Японец выбирал из имеющихся пяти ножей, долго рассматривая, проверяя балансировку и приглядываясь к лезвиям. Выбрав, по его мнению, достойный образец, он сам подвесил его на пояс Марго. Теперь дошла очередь до карт и документов, которые лежали отдельной кучкой. Японец, забрав все имеющиеся карты, начал их изучение пытаясь понять смысл нанесенных на них надписей и условных обозначений. Марго, чтобы не скучать, взяла из стопки небольших брошюр одну и, усевшись за стол, начала читать. Брошюрка представляла собой небольшую, тонкую книжицу размером чуть меньше школьной тетради. Она была напечатана типографским способом на плотной бумаге. На обложке, примерно там, где в школьной тетради были линии, расчерченные для надписей, красовалась надпись «Инструкция по выживанию для новичков». Ниже, почти у самой нижней границы обложки, была надпись «Институт». Марго открыла первую страницу. «Привет, новичок! Наверное, у тебя сейчас уйма вопросов, и вокруг тебя творится такое, что не поддаются нормальной логике. Ты не сошел с ума, и если ты это читаешь, значит, ты, скорее всего, уже не обратишься. Добро пожаловать в Стикс!» марко посмотрела на сосредоточенного Мусаси, склонившегося над разложенными картами, и, решив не отвлекать его, углубилась в чтение. Неизвестные авторы достаточно подробно описывали все то, что случилось ночью и происходит до сих пор. Как она поняла, кусок Пезаро, попавший в тот белесый туман с кислым химическим запахом, был скопирован вместе с находящимися там людьми, животными и другой живностью и помещен в этот мир, который называется Стикс или Улей. Почему Улей? Да все просто. Этот мир состоит из таких вот кусков, копируемых не только из разных мест и стран, но еще и из разных реальностей. Эти копируемые куски складываются в улья, как пазлы, в один общий рисунок, подчиненный одному неизменному правилу – непрерывность сообщения. То есть, дорога всегда соединяется с дорогой, река с рекой или ручьем, озеро с озером, а мост с мостом по этой причине и получается, что солнце может изменить свое привычное для вашего мироположения просто улей развернул ваш кусок так как ему удобно в книжице была высказана теория так называемого мультиверсума то есть множество параллельных миров где развитие событий может отличаться по уровню развития и существующему строю по уверенениям авторов все кто попадает в улей и заражаются спорами местного паразита, содержащимися в том самом пресловутом тумане. А дальше начинается самая жесть. Большая часть живых организмов перерождается в бездушных, отвратительных тварей с одной единственной потребностью – жрать. Они начинают нападать на всех и пытаться укусить, загрызть, оторвать от жертвы кусок мяса и сожрать. Это касается не только людей, но и всех хищных, питающихся мясом. Правда, есть ограничения. Все, чей вес оказывается менее 15-17 килограмм, не перерождаются. Также не перерождаются травоядные и прочие животные, в рацион которых не входит мясо. Симптомы перерождения. Потеря ориентации, неадекватное поведение, путанная речь но в очень небольшом количестве случаев люди оказываются иммунными. Они точно так же заражены спорами, поэтому не стоит бояться укусов, как в фильмах про зомби. Но в силу иммунитета перерождение в вечно голодную бездушную тварь не происходит. Паразит, живущий внутри любого зараженного, требует постоянной подпитки. Именно поэтому твари всегда хотят есть, а у иммунных наблюдается так называемое споровое голодание, выражающееся в головной боли, тошноте и слабости. Поэтому все иммунные обречены теперь употреблять коктейль, называемый «живчик» или «живец». Это раствор споранов в спиртном и разбавленный чем-либо. Далее шло подробное описание споранов и рецепты «живчика», из которых Марго узнала – что те самые, похожие на виноград, серые шарики и есть спараны, а та бурда, которая сняла у них головную боль, живчик или живец, черт его знает. При упоминании живчика она машинально достала фляжку и сделала пару глотков. Мутная, вонючая жижа обожгла пищевод. Марго показалось, что на улице стало значительно темнее. Солнце, которое было видно сквозь участок рощи, заросшей соснами, уже склонялась к горизонту обещая скорое наступление первой ночи в этом безумном мире морго встрепенулась и желая поскорее найти ответ где добывать те самые сспораны углубилась в чтение но сначала она еще раз пересчитала рецепт живчика все оказалось элементарно одну горошину следует растворить в полулитре спиртного причем без разницы какого главное чтобы содержала спирт Дождавшись полного растворения, следует процедить раствор и разбавить водой, соком или еще чем по вкусу, доведя объем до литра. Употреблять следует небольшими порциями несколько раз в день. Передозировка может привести к отравлению. Марго нашла раздел, где было описано, как точнее, из кого добывается самый важный для иммунного продукт, и ее чуть не стошнило. Она с трудом сдержала подкативший горлу комок и отвернулась от стола. «Ты чего?» – рука Мусаси легла ей на плечо. «Все нормально», – успокоила его Марго. «Просто прочла, что нас от головной боли спасает». «И что?» «Вот эта бурда называется «живчик» или «живец», как там написано. Он готовится на спиртном, в котором растворяются те виноградины, что лежат в коробочках. А добываются они из...» Короче, эти штуки находятся у мертвяков в особом мешочке, похожем на чесночину на затылке. Предательский комок вновь подкатил горлу, и Марго, зажав рот ладонью, пошла, почти побежала, по направлению к опушке сосновых зарослей, не желая опорожнять желудок при японце. «Ты куда?» – спросил он. Марго лишь махнула рукой в сторону заката. Добравшись до опушки, она остановилась и, чуть успокоившись, загляделась на великолепный вид, который открывается в свете заходящего светила. Горизонт горел ярко-оранжевыми красками, градиентом заливая вечернее небо. Солнце совершенно по-другому вело себя, быстро приближаясь к линии Земли. При этом оно меняло свой цвет от ярко-оранжевого, слепящего глаза, к более темным тонам, как будто остывая. Наконец оно застыло, коснувшись линии горизонта, и через несколько секунд стало вдруг совершенно серым, после чего, почернев, расползлось по горизонту грязными кляксами. И в ту же секунду наступила темнота, будто в комнате без окон кто-то выключил свет. Марго вспомнился рассказ Олега, который в свое время воевал в Афганистане, как там наступала ночь. Был день, и вдруг включили ночь. Темнота продлилась недолго. Уже через пару секунд она растворилась в причудливом, идущем откуда-то сверху свечении. Марго подняла взгляд и замерла, не в силах оторваться от зрелища. Глубокое, если можно применить это слово к нему, небо было усыпано крупными звездами, созвездиями, и разноцветными туманностями. Луны на небосводе не было, но над головой висело несколько планет, меньших по размерам, чем земная луна, но казалось, что до них можно дотянуться рукой. И все это великолепие двигалось, кружилось, словно в каком-то замысловатом танце. Ровный, мягкий свет звезд заливал окружающее пространство, как луна в полнолуние. Марго залюбовалась таким великолепием и не могла оторвать взгляд, пока позади не треснула по чьей-то ногой сухая ветка. «Не бойся, это я», — послышался голос японца. «Ты когда-нибудь видел подобное?» «Нет». «Мы что, на другой планете?» — спросила шарашенный видами Мусаси. «Мы в Стиксе», — ответила Марго.